Глава 42. Флоренс. Считалось, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я не могла ни подтвердить эту гипотезу, ни опровергнуть её. Мы с Мортоном поженились, потому что двум потомственным стражам надо было создать семью. Ради шада, ради живых миров, ради будущего без магического гнуса. Любовь пришла со временем. Я глубоко уважала и ценила своего мужа. Мы прекрасно ладили и растили наших детей в строгости и согласии. Жизнь стража была расписана по минутам, от рождения до последнего вздоха. Защищать Шад во имя жизни, не жалея ни себя, ни других, как Бетрис, я так не могла. Иногда мы спорили с мужем, когда я считала, что он слишком строг с детьми. и вступалась за них. Мортон же обвинял меня в преступной мягкосердечности. Мол, с таким воспитанием они не сумеют позаботиться о себе сами. Малыши едва ли не с рождения должны были становиться солдатами. В этом устиный Мортон так похожи. София сумела смягчить каменное сердце мужа и уговорила его позволить Аните быть ребенком, ведь она на самом деле еще не взрослая. Мне же не удалось. Хуже того, как Мортон погиб, я начала вести себя точно так же, взяв бразды правления семьёй. Нет. Принимая командование своими маленькими войсками, забыла, что это просто дети. Саша напомнил, что это не солдаты. Более того, он дал мне в полной мере ощутить, что я не только страж, но и женщина. Окружив меня и детей своей ненавязчивой заботой, поддерживая словами и делом, будто создал щит вроде того, на который способен Герман. Вот только сила его не истекала, а наоборот, множилась. Замок потихоньку становился домом, где было приятно и комфортно жить. Раньше я думала, что это заслуга ремонта и обстановки, стиль, который так любил Александр И ненавидела моя подруга сделал своё дело. Но нет. Когда слышала слова этого большого, порой неуклюжего, чаще доброго и смеющегося мужчины, я приходила к осознанию самого главного. Желая пожертвовать собой и закрыть пролом за мир я навеки, я без сомнения оставила детей на этого человека, но с сожалением оставляла и его самого. Сейчас же, принимая правдивость слов Сокола и признавая, что план Саши действительно лучше моего, особенно если смотреть глобально на будущее детей, я решила не оставлять мужчину никогда. И неважно, будет это никогда коротким, как наше дыхание в эту минуту, или бесконечно длинным, словно жизнь Германа. Я хочу быть с этим человеком. стать настоящей семьёй. Чуть позже, нежно в объятиях друг друга мы смотрели на стекло, по которому сползали капли дождя. На душе было легко и спокойно. Да, вот-вот эта минута безмятежного счастья закончится. Принесут ли страшную новость бабочки Софии, которые облетали замок в последний раз? Даже магия не спасёт бумагу от пагубного действия влаги. Еле же прескачут табуретки, гремя друг о друга в сигнале тревоги. Ясно одно: нападение Магнора неизбежно. Когда это случится, мы спустимся вниз, выйдем во двор, где разрушим с таким трудом возведённую беседку в стиле лофт. Погибнут в обломках и тостые кирпичные столбы, канет в небытие уютный камин, а мы тут провели немало приятных минут. За занимательной беседой, исчезнув в рисунке детей, что украшали необработанные стены, ни не станет мебели, которую Саша и Джонатан изготовили собственна вручную. Я шагну в образовавшийся разлом, чтобы бок о бок с другими стражами уничтожить врага. Вернусь ли обратно неизвестно, но одно неизбежно смерть Магнара. Злодей не устоит против стражей. Погладив плечо своего мужчины, я повторила слова Устина: "Ты гений". Хм, поцеловав меня в макушку, отозвался он: "Тебе нельзя упустить шанс стать женой такого уникального человека". "Ни за что не упущу", улыбнулась я. "Правда?" Приподнявшись, Саша полоснула меня удивлённым взглядом: "Почему ты согласна?" «Думаешь, напоследок повеселиться на свадьбе? Или хочешь сделать меня официальным папой детей?» Я потянула мужчину за нос и спросила. «А тебе не приходило в голову, что ты мне нравишься?» «Нет», — честно ответил он, и я не сдержала улыбки. «Эй, не смейся! Кто ты? Непобедимый страж Шаада! Не только сильный маг, но и упомрачительно красивая женщина!» А кто я, занесённая лесем ветром мне, я заставила его замолчать, подарив сладкий и неторопливый поцелуй. Когда Саша обвил меня руками, шипнуло в горячие губы. Не знаешь, кто ты? Так я скажу. Мой любимый муж. Сокол недоверчиво буравил меня настороженным взглядом, и я не выдержала. Что тебя беспокоит? Ты знала, что нравишься мне. Поинтересовался он. Разумеется, фыркнула я и прижалась щекой к его груди. Ты не скрывал. Трудно было выносить эти пристальные взгляды. А как ты имёла краснел, если у меня бретелька сползала с плеча или ветер трепал подол моего платья. Впрочем, веселее было, когда ты занимался ремонтом моей спальни. Я многозначительно замолчала, давая мужчине вспомнить все казусы, которые он списывал на магию Джонатона. "Я болван", простонал Александр, выставив себя посмешищем. "Нет, это было очень мило", возразила я и посмотрела мужчине в глаза. "Ты ухаживал за мной без малейшей надежды, вкладывал силы и время в замок, который не был твоим домом". завоевывала расположение и привязанность моих детей не для того, чтобы оказаться в моей спальне, а ради них самих. Это подкупило меня, а потом и покорило. Я снова поцеловала Сокола. Путь к мужскому сердцу лежит через желудок. Может быть, я не знаю точно. Зато теперь была уверена, что путь к сердцу женщины лежит через сердца её детей.